Андрей Константинов. При участии Игоря Шушарина и Александра Новикова. Решальщики. Книга 4 Развал схождения. История 7 Повествующая о нетривиальных методах борьбы с клептоманией, о членстве в клубе первый жен», а также убедительно доказывающая, что в нашей жизни мистическое чаще всего идет об руку с прозаическим. Базовая – это зал 9 на связи. Слушаю, 9. У нас в гостях миссис Клюде. Как поняли? Понял тебя. Какой сектор? Сектор C. Молочные товары. Принято. Молочные товары. Дежурный оператор пульта мониторинга зала пощелкал рычажками и вывел на основную телепанель увеличенную картинку сектора C. В этот утренний час в сетевом универсаме Всячина народу было немного, так что Опознать бредущую вдоль полок выдающуюся во всех смыслах фигуру госпожи Нарышкины особого труда не составило. Дежурный выставил фокус на максимальный зум и через пару секунд, вполне отчетливо разглядел, как Елена Ивановна кладет в тележку пакет молока, а затем, воровато озираясь, подмахивает два глазированных сырка и прячет их в карман плаща. Девятый – это базовое. Миссис Клювдия прикарманила два сырка. Понял. Поднялась на два сырка. Похоже, направляется к кассам. Что-то не густо сегодня. Изображение на Нарышкина исчезло было с телеэкрана. Но дежурный переключил телевизоры. И пошаговая жизнь наблюдаемого объекта вернулась в режим пошаговой визуальной доступности. Елена Ивановна и в самом деле прошла к кассам и пристроилась к хвостику длиною из двух человек. Неуклюже делая вид, что изучает прессу на стойках, она, не без ловкости, подрезала из на шоколадной горки Сникерс, который составил компанию Сыркам. Базовая – это девятый. Мне показалось, что сейчас было движение. Тебе не показалось. Есть шоколадка. Левый карман. Понял вас, базовая. Наши действия. Сейчас, погоди. Дежурный набрал три цифры на служебном телефоне. Игорь Алексеевич, дежурный пульта Малахов, на кассе миссис Клювдия. Да, взяла два сырка и шоколадку. Что? Согласен, меньше его не будет. Дежурный положил трубку и снова схватился за рацию. Девятый, базовая. На приеме базовая. Распоряжение старшего, Клювдию пропустить. Понял, пропустить. Дежурный откинулся на спинку кресла, заложил руки за голову и с выражением брезгливого презрения принялся наблюдать за тем, как супруга заместителя главы одного из ключевых комитетов Смольного оплачивает покупки и, минуя временно отключенную рамку, с торжествующим видом выкатывается на улицу. Через пару минут Елена Ивановна, не без потуги, втиснулась на водительское сиденье серебристой «Хонды», подарок мужа на 20-летие совместных мучений, и только теперь заметила, что на лобовом стекле под левым дворником, нарисовался и народный полиграфического происхождения, предмет. Костеря почем зря назойливых спамеров, от которых ныне проходу нет, госпожа Нарышкина выбралась из салона и раздраженно потянулась к мусорной рекламе. Вот только на поверку та оказалась не скидочной листовкой и даже не зазывным предложением интим услуг. В руке у Елены Ивановны очутились три необычные игральные карты, соединенные скрепкой степлера наподобие миниатюрного веера. Это в сущности от чего то заставило миссис Клювдию вздрогнуть всем своим двухэкселовским размером, сбледнуть с лица и задрожавшими густо оперсненными пальцами потянуться за мобильным телефоном. «Оля, это Елена Ивановна! Опять! Опять началось! На том же самом месте! Что?» Нет, на этот раз какие-то карты, три штуки. Нет, не похоже на игральные. Может быть... О, господи, я не знаю. Нарисовано? Сейчас. Меч, как туз. Еще мечи. 9 сразу. И еще. Здесь уже десять. Где посмотришь? Хорошо. Жду. Госпожа Нарышкина сбросила звонок. И принялась нервно расхаживать, взад вперед сминая в кулачке, напугавшая ее сувенир. Ответный звонок прозвучал минут через пять. К тому моменту Елена Ивановна уже накрутила себя настолько, что умудрилась запутаться в кнопках родного телефона и ответила лишь после дюжины однообразных птичьи уладных вызовов. «Да, Оля, слушаю. Где? Какой сайт? И что там написано?» «Да-да, Туз, Девятка и Десятка. Ну, Господи, договори да же скорей». Что? В химически завитой голове миссис Клювди все поплыло. Ноги ее мгновенно сделались ватными и перестали удерживать грузное тело. Ища точку опоры, супруга вип-чиновника прислонилась к машине и в близком к полуобрачному состоянию сползла на асфальт. «Врача, скорей! Здесь даме плохо!» Завопила охраннику на входе, случайно оказавшейся поблизости, сердобольная женщина, и обеспокоенно склонилась над уходящей в бессознанку Еленой Ивановной. В этот момент порыв холодного октябрьского ветра подхватил выпущенные из ослабевшей влажной ладони три скрепленные карты и понес их по асфальту парковки. Туз, Десятка, Девятка. Не просто перебор, а перебор с неслабой горочкой. Глава 1 Санкт-Петербург. 2011, 20 октября, четверг. Фёдор Николаевич умирал. Нет, это не было вопросом ближайших нескольких дней или Бог даст недель. Тем не менее, это всё равно должно было случиться в обозримом будущем. В том самом, которое очень на не хочется обозревать. Фёдор Николаевич умирал и знал это. Хотя и Лощилин, и трижды приводимая Ольгой Целитель с физиономией Хитрована, Дежурные безыскусно пытались уверить его в обратном. Дескать, самая страшная фаза миновала, и теперь на горизонте якобы забрежели шансы не просто вынырнуть из недуга, но и удержаться на поверхности жизни. Угасающим разумом Фёдор Николаевич понимал, что подобные фальшиво-оптимистические реплики произносятся из лучших побуждений. Однако душой таковую ложь во спасение не принимал, ибо не спасала она его, ни от боли, мучительных, нестерпимых, ни от мысли о смерти, скорой, неминуемой. С каждым днем Федор Николаевич все хуже видел и слышал. А когда пытался что-то произнести, запекшиеся губы отказывались шевелиться и через слово выдавали хрипло противный свист. В положении полусидя отныне он способен был проводить не более 10 минут, после чего снова в бессилии валился на подушке. Скорее бы пришла Ольга. Единственная слабая надежда теплилась сейчас в мозгу Фёдора Николаевича. Отчего её так долго нет? Неужели? Неужели она не смогла достать таблетки? Нет-нет, не может быть. Только не это. Таблетки. Эти маленькие красного цвета капсулки. Похожие на спрессованные, затвердевшие капельки крови. Единственное, что теперь по-настоящему способно было радовать Фёдора Николаевича если в нынешнем его состоянии, производное от радости, вообще контекстно уместно. С этими волшебными таблетками не могло сравниться ничто. Даже любовь Ольги, которая все эти последние месяцы, неся свой крест и мужественно закусив такие родные, такие отчаянно желанные губки, столь же отчаянно билась за его жизнь. Ольга, закатный лучик солнца, подаренный ему в конце пути, А вернее сказать, в самом его начале, аккурат перед заходом в пресловутый тоннель бесконечности, из которого еще никто никогда не возвращался. Воспоминание о Ольге заставило Федора Николаевича болезненно повернуть шею и скосить глаза на прикроватную тумбочку, где, помимо бесчисленных медицинских причиндалов, стояла тарелка с едой, к которой он ни разу не притронулся, и лежала трубка домашнего радиотелефона. Менее чем через час должна была начаться финальная стадия переговоров со шведами. Если сделка состоится на тех условиях, которые разработал и выставил он, то за более-менее обеспеченное будущее ольги можно быть спокойным. Да-да, именно будущее. То самое, в котором персонального столика для Федора Николаевича не зарезервировано. «Нужно позвонить в офис и еще раз, в который по счету, все обговорить, так, чтобы у них от зубов отлетало, чтобы в последний момент не накосячили, не пошли на поводу у скандинавов», – подумалось Федору Николаевичу. Стиснув зубы, выпростал из-под одеяло онемевшую левую руку и потянулся за телефоном.